Глава 7. В конце вас ничего не ждёт. Керима Сейтя против мыслителя. Ещё чуть-чуть, сказала девушка позади Асукай Дзина. Её тело было прозрачным, и в действительности разглядеть её могли лишь несколько человек. Даже Асукай, который сначала хорошо её видел, очень скоро мог совсем её потерять. Ещё чуть-чуть. Но девушки не касались земли. Она не обращала внимания на людей, через которых летела. Я уже почти касаюсь земли. Никто её не слышал. Или вполне возможно, она не хотела, чтобы её услышали. Угу. Когда Сук один затащил Арихатуаю вверх на лестницу, ему показалось, что он услышал голос. Он остановился и обернулся. Но вокруг никого не было по-прежнему скованная наручниками, растерянно посмотрела на него. Вы собираетесь меня убить? Как всегда, речь у неё была чрезвычайно отрешённой. Нет, не сейчас, помотал головой Сукай и снова принялся её тащить. Он уже начал думать, что призрачная девушка это всего лишь иллюзия, что впоследствии стала порождать галлюцинации, которые помогали ему в полной мере использовать свои способности. Именно с тех самых пор, как он стал допускать такую возможность, он почти перестал её видеть. Ключевая фраза в апреле падает снег была единственным воспоминанием об учениках. Какой-то обыденный фрагмент из жизни школьниц вызывал у него один и тот же сон, в котором они управляли им. Из-за этого у него не было помощников. Но он нашёл другое решение и стал мыслителем. Он кивнул сам себе. Уже стал Технически я тебя не убью, сказал он низким голосом. Я просто вырву твое сердце. Тогда ты уже не будешь собой, скорее чем-то таким, что недостойно будет называться человеком. Это зловещее заявление не произвело на её никакого впечатления. Человеком, шепотом произнесла она. М? -м? Асукай ее не услышал. Что ты сказала? Она не ответила. Асукай что-то раздраженно проворчал, но вопрос не повторил. А я тогда едва не сказала: "Человеком я никогда им не была. Мы скоро будем на месте. Сейчас очередей. Люди выходят на улицу, общаются. Это может вызвать небольшую панику. Поэтому мы подождем, пока большинство не разъедётся". До середины ночи, пояснила Сукай. У меня есть немного времени, прежде чем организация этого заметит. Что жуткий, перестала отчитываться. И пошлёт кого-нибудь позаботиться о других системах, которые они расположили по всей зоне. А я не понимала, какое она отношение имеет к этим планам. Семя, которое я возвращу из твоего сердца, будет достаточно сильным, чтобы оказать воздействие на всех людей этого города, но не более того. Это будет продолжаться до появления кого-нибудь из организации Това. А для следующего семени, уверен, подходящий кандидат найдётся среди людей, которых я выращу из тебя. Насколько сильное воздействие? тихо спросила Ая. Не такое уж сильное. Никто из них ничего не заметит. Просто их боль внезапно исчезнет. Ох. Это хорошо. Тогда Масаки возможно простит её. Они дошли до крыши лестницы. Это место жуткие определил как идеальную точку для распыления дезинфектанта, так как она открывала всю панораму города и вместе с тем его людей. Небо быстро темнело. Когда стало совсем темно, Аэ задумавшись, посмотрела ввысь. Она больше не вела целенаправленное существование. Боже, какая прекрасная ночь. Ей показалось, что голос Масаки эхом звучит в голове. Он говорил это после того, как они встретились, когда однажды вместе гуляли. Она помнила, как слабо улыбалась. Но это всё, что она запечатлела в памяти. Асукадин молча посмотрел на неё. Это спокойствие даже перед лицом собственной смерти. Именно то, что ему нужно. В нагрудном кармане зазвонил телефон. Что? ответил он. Только его последователи знали этот номер. Примечание переводчика: последователя Слово, которое на самом деле здесь использовалось на кама, означает друзья, товарища или компаньоны. Однако в данной ситуации больше подходит последователя, поэтому слово было заменено. Кто-то приближается. Кто? Опять он, парень, который играет в буги -попа. Хорошо, нахмурился Сукай. Значит, он пришёл, подумал он. Но голос остался спокойным. Как и запланировано, человек ответил: "Понял" и отключился. А я не слышал разговора. Она даже не проявляла никакого интереса, словно ничто не было достойно внимания. если я скажу ей, подумала Сукай, глядя на хрупкую девушку. если я скажу ей, что она будет делать? На какой-то момент его хотело искушение сделать это. Но, конечно же, он ничего не сделал. Он просто играл со своим воображением, где-то глубоко в душе. Половину пути мотоцикл газовал в гору. Чёрт, выргулся я, и опрокинул байк. Остальную половину я шёл пешком. Нигде в горах не было зелени, абсолютно голая местность. Часть её уже успели покрыть асфальтом. Большой знак: строительная площадка Paisley Парк показался и остался позади. Я увидел несколько башен и других конструкций, производящих жуткое впечатление в лучах заходящего солнца. Они были окружены плотным забором. Выглядел он очень внушительно. Высокая, гладкая вертикальная стена, где даже ни за что не зацепиться. Чёрт, чёрт, чёрт. Я волновался, идя вдоль забора в поисках входа. я подумал, что если потрясу его, то он немного сдвинется. Но он даже не шелохнулся, несмотря на то, что стоит здесь должно быть не один год. Я вновь потерял самообладание. "Что побери!" закричал я, пиная в забор. Пройдя десять метров, я услышал скрип. я повернул голову на звук и обнаружил в заборе разрез, который медленно открывался. Что-то вроде аварийного выхода. Защёлка сломалась от моего пинка, и я рванулся туда. Но услышал слабый шорох и затормозил. Что это? Я вновь двинулся вперёд, но медленно, аккуратно. Звук раздавался всё громче. Я сжал зуба. Дверь сама открылась и стала раскачиваться. Что-то подсказывало мне уходить. Но если я сейчас отступлю, то уже могу не найти это место. Меня совершенно точно кто-то ждал. Арихата где-то здесь. Поэтому я вошёл. У меня было такое чувство, что я что-то упустил. Меня что-то смущало, потому что я потерял свой костюм. Когда я его одевал, было гораздо легче сделать что-то необычное. Было легче концентрироваться, словно сам себе внушал смелость. Но сейчас всё по-другому. Сейчас я себя заставлял. "Давай", тихо сказал я и проскользнул в дыру в заборе прямо в пысли парк. Наполовину завершённые скелеты зданий отбрасывали сложные зловещие линии в лучах заходящего солнца. От таких картин ноги становились ватными. Я сначала не заметил, то ли потому, что ехал на мотоцикле, то ли из-за спешки. Но дул очень сильный ветер. "Орехоту!" крикнул я, но ветер подхватил мой голос и унёс в небытие. Я останавливался у каждой из этих построек и шёл дальше. Позади заскрипел песок, которым был покрыт асфальт. Скрип, скрип, снова и снова, много раз. Я обернулся, готовый к чему угодно, но всё же очень удивился. Что? выпалил я. Позади меня стояло пять фигур: медведь, панда, пингвин, кошка, динозавр. Конечно же, это были костюмы, и они шли ко мне. Ху-ху, что Растерялся я. В следующую секунду они попытались атаковать, поэтому я поспешил увернуться. Они могли одеться так ради шутки, но по поведению не скажешь. Их пинки и удары были удивительно точными. О-о. я пнул пингвина в живот. Но костюм как подушка поглотил удар, да ещё и искрутил мне ногу. Ух-ух, подумал я, Они как будто издевались надо мной. Это была защита. Как и в случае с моим костюмом, они использовали свои, чтобы оставаться собранными. Наверное, они нашли их на каком-нибудь складе в парке. Чем глупее ты выглядишь, тем легче совершать безумные поступки. Значит, люди внутри этих штук нормальные? Кто напал на меня? Я повалил медведя и попытался сбежать, чтобы всё обдумать. Мне казалось, в костюмах тяжело бегать. Неправильно казалось. Проход меня загородила группа клоунов. оставьте меня в покое. И я понимал, что действую исходя из логики, но душа болела. Я сменил направление и вновь бросился прочь. Но снова и снова, одни за другими. Меня останавливали люди в диких костюмах и нарядах с разноцветными дурацкими лицами. Ох, убирайтесь! Я старался избежать их. "Ничего не бойся, Багипопкун", сказал один из них, тот, что слишком много болтал. "Ничего не бойся, не пугайся". Другие присоединились, как на эстафете, или игре в телефон. "Отойдите от меня!" крикнул я, понимая, что окружён. "Нет причин бояться, Багипопкун". Говорили одно и то же снова и снова. "Ты скоро все поймешь». Сколько бы я их ни бил и ни пинал, они продолжали напирать, словно никогда не слышали слова осторожность. "Прекратите!" проревел я, пытаясь ударить очередного парня в лицо. Но он лишь улыбался. Лицо под гримом принадлежало девушка. Молодой, возможно, старшеклассница. Опустив руки, я перестал сопротивляться. Пользуясь случаем, те, что стояли сзади, навалились на меня. Чёрт, отпустите! Я старался бить их локтями, но они были в костюмах, поэтому удары оказались бесполезны. Не бойся. Уже очень скоро. По три человека схватили мои руки и ноги так, что я больше не мог двигаться. Проклятье. Пока я старался отбиться, мужчина-клоун что-то ко мне поднёс. Шприц. Какой-то наркотик. Я сглотнул. Не волнуйся, Бугипов-кун. Когда ты очнешься, будешь одним из нас, сказал он и воткнул иглу мне в руку. "Нет!" закричал я. но палец набежала безжалостно нажал на шприц, вводя жидкость в вену. "О, рихота!" Наполненный гневом и отчаянием, мир перед глазами стал меркнуть. Внезапно в руке отдалась боль. Я посмотрел на нее и обнаружил Что шприц всё ещё воткнут мне в руку. Разломан надвое. Клоун удивлённо смотрел на свои пустые ладони. Половина шприца всё ещё была в руке, а другая проплывала по воздуху над моей грудью. А? Обломок вдруг скокнул, словно его что-то притянуло. Я посмотрел ему вслед. Он упал на землю перед тёмной фигурой. Но до этого, когда я даже представить не мог, кто это, я подумал: Ух, понял. Он, наверное, вырвал шприц какой-то проволокой из микрофиламента. Поэтому тот сломался и полетел в сторону. И почему я вдруг так спокойно сделал анализ? Единственное объяснение в том, что мой мозг был в своеобразном паническом состоянии, поэтому не мог определить, о чём думать. Почему? Потому что тёмная фигура, стоявшего здесь, больше похожего на трубу, нежели на человека, словно вырашевая из земли. Я знал слишком хорошо. Так же хорошо, как и не имел понятия, что тут происходит. я знал, как я мог не знать. После всего, что со мной случилось. "Кто ты?" прокричал клоун. Фигура в плаще тихо ответила. "Ты знаешь, кто я?" По голосу нельзя было определить, мужчина это или женщина. Он вытащил руку из-под плаща. В ней он держал секундомер. Глянув на него, человек в плаще сказал: «Три, два, один». Затем из его руки пошла волна. Ужасающий громкий шум разнёсся по весь парку. Это был Я Суэмакадзука ехала вечером в гору на скутере, который мне купили родители. Сначала они не давали своего согласие даже на права. Но когда я стала ходить в подготовительную школу и поздно приходить домой, то легко их убедила, что будет безопасней, если ночью я не буду ходить пешком. В такие моменты жуткое прошлое становится удивительно полезным. Конечно же, моей истинной целью был охват как можно более обширной зоны. Мною двигало желание побыстрее разобраться в этой истории. Хм. Я на секунду остановилась. Посреди дороги валялся мотоцикл. Я тронула мотор. Ещё тёплый. Похоже, из него выжимали всё, что можно, затем бросили. Из чего можно предположить, что водитель очень торопился. Здесь определённо что-то не так, сглотнув, сказала я. Как только я снова села на скутер, услышала где-то впереди музыку. Я прислушалась. Я уже слышала её раньше. Я знаю немного композиций, но это была известной. Если даже я её узнаю. Она использовалась в какой-то рекламе или где-то там. Это Вагнер. Смерть мейстер-зингера фон Нюрберга, воскликнула Сукадин, услышав ярчайшую композицию, заполнившую всё вокруг. Эта мелодия играла из всех динамиков, установленных в недостроенном парке. Электричество быть не должно, но музыка всё равно гремела. Что происходит? Асука стал звонить по телефону в попытке узнать, в чём дело, но никто не отвечал. Вероятно, электричества не было, потому что отсутствовали предохранители, но кто-то поставил их на место. Где-то в парке на своём посту должен быть охранник. Однако Арихатаэ зажмурилась от невероятно живого звука. Композитор известен своими чрезвычайно длинными, бурными произведениями. И сейчас одна из самых звучных и ярчайших частей песни пыталась вернуть к жизни этот умерший парк. Мир плыл перед глазами. Шприц четверть успели вогнать в кровь. Вероятно, это какое-то анестезирующее средство. Ух. Всё вокруг качалось из стороны в сторону. Всё, что со мной происходило, напоминало иллюзию. Клоуны кинулись на человека в плаще. Все, кто размахивал руками, вскоре падали. Проскользнув по земле, они складывались в одну кучу. Фантастика. Человек в плаще начал двигаться. Парень в костюме динозавра прыгнул к нему. Тот, что в плаще, взмахнул рукой, но задел динозавра. Однако тот отлетел к остальным. Какой-то фокус. Он использовал нить, какую-то невероятно прочную и тонкую проволоку. Я знал это, но, но стоя столбом и почти не двигаясь. Он хватал их за ноги и связывал, несмотря на внушительное численное превосходство, словно маг. Нет, не маг, синегами. В отличие от меня, его не беспокоили соперники. Он никогда не отступал, и эта музыка, окружающая его, звучала как безумие. Глядя, как этих ребят с легкостью раскидали, Их партнёры не давали мне подняться, но и ждала та же участь. Человек в плаще встал передо мной. Вот мы и встретились, сказал он со странным асимметричным выражением на лице. Он улыбался или смеялся надо мной? Я не собирался появляться, но если бы всё не уладил, то одна любознательная девушка впуталась бы на мою голову. И я не ответил. Ещё несколько клоунов и лев начали атаку. Но человек поспеш разбирался с ними без всяких колебаний. Он двигался под ритм мелодии, как дирижёр. Музыка удивительно эффективно влияет на человеческие эмоции, так же эффективно, как и маска. Но музыка способна дать ответ сразу всем. Она сбивает их и оставляет на справедливый суд, тихо пояснил он, как священник. Я мог бы ничего не делать, но вместо этого пристально на него глядел реагирую тем самым в точности, как он и говорил. Наркотик не давал мне подняться, но я был так одурманен, что уже не понимал этого. э то услышал я собственный голос. э тот, кем я притворялся, говоря о своей абсолютной растерянности, о нервах. Ах, это не твоя вина, кивнул настоящий. Тебе промыли мозги. Он говорил так, что я ни на секунду не мог уловить смысл его слов. Мне что в ваших с РХТА и отношениях должен быть короткий эпизод, где твоя память затуманилась, Тогда жуткий парализовал твой страх, сказал он так, словно это было самым обычным явлением в мире. Оставив меня в недоумении, настоящий вернулся к драке. Секунду спустя его соперники лежали на земле, не в состоянии двигаться. Все они были без сознания. Настоящий вернулся ко мне. Он даже не дышал. Он и вправду не похож на человека. Тебе, наверное, стоит вытащить иглу. Ты ведь можешь двигаться, спросил он. Только сейчас я заметил, что половина шприца всё ещё воткнута мне в руку. Ну и чёрт с ней. Что это значит? Угу. Промыванию мозгов. Как? настоящий пожал плечами обычная процедура но это же ты же знаешь что я прав сказал он спокойно это правда но ну тогда тогда я я действовал не по собственному желанию мои чувства оказались ложью я думал что люблю Арихату это было ложь я был шокирован Мой разум опустил. Музыка гремела вокруг меня. Как ты сам думаешь? неожиданно спросил он. Я с удивлением поднял голову. Его дёргало то вправо, то влево, возможно, из-за наркотиков. Ты сделал хоть что-нибудь по собственному желанию? Адаптироваться в обществе по большому счету, значит промыть мозги в соответствии с социальными требованиями. Различие в той ситуации лишь том, Что источник не столь прозрачен в своем определении. Не существует людей, которым не промывали бы мозги. Сейчас твоя проблема в этом контексте промывании мозгов, ограниченной психике определить, что ты ценишь больше всего. Усилив связь с миром, чего ты все равно будешь желать? Я я хочу. Музыка звучала все громче.